Глава 19. Посёлок Фаг, 5:30 AM. Первый час по местному времени. Пид проснулся от боли в голове. Внутри черепа словно засунули мячи и теперь накачивали его. Из-за этого голова ныла, виски будто иголками кололи. Пид полежал, малодушно надеясь, что боль пройдёт, но та только усилилась. Охнув, начальник охраны встал и потащился к холодильнику. Там нашёл початый блистер с зелёными таблетками, вылущил одну и бросил в рот. Скривившись от горечи, открыл кран, склонился и приложил сиртом к струе. Вода была тёплой, согрелась за ночь. Пит сморщился, но проглотил. Отдуваясь, прошёл к стойке, разделявшей его квартиру-студию на жилой и кухонный отсеки, взгромоздился на барный стул. Мяч в голове шевельнулся, виски кольнуло. Пит выругался и стал ждать, пока лекарство подействует. Рассеянно елози руками, он нащупал бутылку и машинально потряс её. Пустая. Вчера была полной. Виски больше нет, тоскливо подумал Пит. Придётся клянчить у Говарда, а тот не даст. Новый конвой не скоро, а свою долю я выбрал. Занятый грустными мыслями, он не прислушивался к происходящему за окном. Снаружи разговаривали, доносился звук шагов, лязг металла, но это не зацепило его внимание, обычное дело. Квартира Питера размещалась на первом этаже главного здания, окна смотрели на площадку перед воротами. Несколько шумно, зато удобно. Не выходя наружу можно глянуть, чем занимаются подчиненные. Остальные помещения первого этажа занимали гостевые апартаменты, на втором располагались квартира и кабинет босса и комната Марты. Окна их спален выходят на противоположную сторону дома. Там разбит крохотный садик. Есть декоративные кусты, клумбы с цветами, ухаживает за ними Марта. Ей это очень нравится. Приятно утром выглянуть в окно и полюбоваться цветочками. Хотя сейчас зима, и клумбы не цветёт. Боль стихло. Пит поколебался, решая что делать: отправиться досыпать или проявить служебное рвенье. О чём заняться? Лениво подумал он. Парни натешились с девочками и спят. Часовой на вышке, Фил в операторской. Если б что заметили, разбудили. Сармы за холмом тоже, наверное, дрыхнут. Напились кислого молока, натанцевались на радостях. Внезапно он замер. Острая догадка пронзила его выздоровевшую голову. Он понял, от чего скребся червячок. Сармы! У одной из сопровождений о маге глаза были голубыми. Такого не бывает. У сарм они или жёлтые, или коричневые. Пит схватил коробочку рации и нажал на тангенту. "Фил, ответь. Фил!" Оператор не отозвался. Пит переключился на часового, но и тот молчал. Встревоженный начальник охраны прошлёпл к окну, раздвинул шторы, остолбенел. Вдоль коновсези тянулась ширенга его подчинённых. Все были пристёгнуты наручниками к стальной трубе. До коно везени недалеко, так что начальник охраны это хорошо разглядел. Возле ширенги пленников топталось двое незнакомцев в бронежилетах. У одного среднего роста на поясе имелась кобура с пистолетом, у второго высокого и крепкого, за спиной вдобавок висела винтовка. Пит отпустил штору и отступил вглубь комнаты, взяв рацию, попытался вызвать босса. Говард молчал. Посёлок захвачен, догадался пит. Но кем, как? Без шума выстрелов это русские, догадался он. В том, что это русские, начальник охраны не сомневался. Только им да и израильтянам такое под силу. Однако евреи в пакс не полезут. У них с турками и без того тёрки, а тут вломиться на чужую территорию. Русские договорились. У них полно нефтедолларов, а турки деньги любят. Босс был прав, этот Овсянников не врач. Он опытный и подготовленный разведчик. Русские забросили его в ПАКС, чтобы подготовить захват поселка. Он освоился, а затем договорился с сармами. Для этого и ездил в Болгас. Дандаки согласилась ему помочь. Сарма с голубыми глазами — это и есть русский. В сопровождении Амаги были наверняка и другие. Продажи воска поввот изучить система охраны. Выдавая себя за кочевников, русские сделали это, а ночью сумели проникнуть внутрь. Но как прошли апелифилс с часовым? Девочки, догадался пит. Пантификс с русскими тоже в сговоре. Обычная медовая приманка, это даже в кино показывают. Мужик западает на красавицу, а та агент. Парни вырубили, а затем обезвредили филла с дежурной смены до часа во добрались пиц скрипнул зубами идиот ведь скрибло же под черепом всё к одному необычная сарма красавица в охране пантифика почему не насторожился вместо того чтобы действовать нажрался теперь им всем конец русские допросят выудит нужные сведения после чего пули в затылок даже не так отдадут хвостатым а те порежут пленников на куски есть за что Поселок перейдет к русским, и те станут производить лекарства. Это миллиарды. Факт даже не заикнется, патента нет. Специально так сделали, чтоб не светить пакс. Защитить Пит и его людей некому. Отработанный материал. Их спишут и постараются забыть. Как быть? Пит глянул на рацию, зажатую в руке, и швырнул ее на смятую постель. Не пригодится. Он оделся и застегнул на талии пояс с кобурой. Извлёк биретту и загнал патрон в ствол. Охранникам запрещено иметь дома оружие, на начальника запрет не распространяется. Он сам устанавливает правила. Вот и хорошо. Так просто его не взять. Подойдя к окну, Пит раздвинул шторы, на площади шла суета. Русские отцепляли охранников от трубы и сковывали попарно. Собираются увести, понял Пит. Он присел и посмотрел вверх. На дограждении вышки торчал ствол пулемёта, а вот часового не было. Странно бросить без присмотра ключевую позицию. У них мало людей, догадался Пит. Они не захватывали проход, иначе в посёлке было бы не протолкнуться. А русские прислали малую группу, тех, кто прибыл со Всеянниковым, потому привлекали сарм. Замечательно. Он дождался, пока пленных увели, и выскользнул наружу сжимая беретту в руке, подбежал к вышке и взлетел наверх. Никого. Браунинг и МК47 покоились на станках, развёрнутые внутри посёлка. Какие-то меры безопасности русские всё же приняли. Коробки с лентой у гранатомёта не оказалось, а вот у Браунинга она торчала в приёмнике. Пит легнул рукояткой перезаряжания и приложился к прицелу. Очень хорошо. Теперь он сможет уничтожить любого внутри периметра. Разумеется, русские и их пособники попытаются укрыться за стенами зданий, но пулем браунинга они не преграда. Хорошо, что увели парней, он мог зацепить их. Пит подождёт, пока враги соберутся на площади, они это непременно сделают. Ожидание не затянулось, а русские, отконвоировав пленных, вернулись на площадь. В несколько мгновений Пит колебался: ждать остальных, а вдруг не придут? К тому же к русским может подтянуться подкрепление. Следует спешить, пока их мало. Если уничтожить захватчиков, ситуация кардинально поменяется. Он освободит парней. В конце концов их всего четверо, подумал Пит. Местных можно не считать, они не владеют огнестрельным оружием. Справлюсь, время дороже. Приняв решение, он навел прицел на топтавшуюся внизу пару и нажал на спуск. Лязгнул металл, но выстрела не последовало. Они испортили пулемёт, похолодел Пит. Он выхватил из-кобуры берету. Высокий русский услышал шум. Он посмотрел наверх и в свою очередь выхватил пистолет. Только б не промахнуться, взмолился Пит, нажимая на курок. Пистолет в его руке дёрнулся. Взвизгнула пуля, попав в металл, и Невысокий русский повалился. Почему он успел удивиться, Пит? Я же целился в большого. Эта мысль заставила его промедлить. Выстрелить во второй раз он не успел. По плечу будто палкой хватили. Пит выронил беретту и осел на пол. Внизу раздался вопль, и спустя мгновение по ступенькам лестницы застучали сапоги. Пит обречённо ждал. Высокий русский ворвался наверх, схватил Пита и перевесил через ограждение. Пит увидел внизу плиты двора. "Разобьюсь", понял он и закрыл глаза. Русский однако не разжал рук. Пит приоткрыл веки. Подстреленный им спецназовец ворочился и пытался сесть. Большой русский что-то проворчал и швырнул Питу на пол. Подняв берету, он ухватил левой рукой пояс врага и поволок его вниз. Ботинки Питы стучали по ступенькам лестницы. Внизу русский бросил Питу у вышки и побежал к раненому товарищу. Перед взором всё кружилось и расплывалось. Игорь попытался сфокусировать взгляд, не сразу, но это получилось. Он увидел мостовую, затем тёмные здания в отдалении. Я на площади перед воротами. Понял Игорь и попытался сесть. Лоб пронзила боль. Он зажмурился и повалился обратно. В нас стреляли, вспомнил Игорь. Пуля попала мне в голову. Странно, почему я мыслю? Это агония или посмертное видение? Додумать он не успел. Сильные руки вздёрнули его на ноги. От этого в голове блеснулась боль, но она не была такой пронзительной. Дог, живой. Игорь осторожно открыл глаза. Олег. «У меня дырка в голове?» спросил тревожно. «Не-е-е», — ответил десантник, приглядевшись. «Ссадина! Пуля попала тебе в лоб покасательный. Шишка будет». Игорь поднял руку и пощупал лоб. Пальцы коснулись липкого, затем наткнулись на рану. Игорь зашипел, но продолжил обследование. «Так, ничего страшного. Сорвана кожа только и всего. Шишка вскочит, как и синяк, в половину лба» но в остальном нормально». «Повезло», — пробормотал довольно. «Меня за ремень как рванет», — зачистил Олег, сразу не сообразил. «А это пуля, вот!» Он стащил винтовку и показал согнутый ствол. «Теперь только в металлолом. Откуда взялся тот гад? Хорошо, я пулемет от строй вывел, положил бы всех». «Ты убил его?» — перебил Игор. «Живой!» — хмыкнул десантник. «Вон, валяется». Они вдвоем подошли к Питу. Тот сидел на холодных плитах и при их приближении попытался встать. Однако у него это не вышло. Игорь склонился над пленником. На лице шрам сказал по-русски: "Это начальник охраны, только у него есть такой, Димидий говорили. Он не брал девочку на ночь, Стив обманул. У рою гада пообещал Олег". Потом отмахнулся Игорь: "Подымай этого, будем потрошить, пока не опомнился". Десантник подчинился. Я ранен, заявил Пит, оказавшись на ногах. Меня следует перевязать. Зачем? холодно спросил Игорь. Он стоял над Питом, заложив руки за спину. Кровь из садины наплывала ему на бровь и забегала по щеке. Лицо русского выглядело жутко. Пит похолодел. Меня нельзя расстреливать, закричал он. Я пленный, Женевская конвенция. В пакси она не действует, сказал Игорь. Вы из нашего мира и должны поступать гуманно. Я так и сделаю, пожал плечами Игорь. Ты стрелял в меня. По законам Рима преступник, пытавшийся убить мужчину, подлежит смертной казни. Вдобавок я сенатор. Себя приговаривают к распятию, а это долго и мучительная смерть. А лучше умереть от потери крови, не так больно. Сэр взмолился Пит. Товарищ! Тамбовский волк тебе, товарищ, рявкнул Олег. Пиндос грёбаный. Игорь хмыкнул. Чего вы хотите, ледянее спросил Пит. Сведения, адреса, явки, пароли, всё, что знаете. Профессионал, подумал Пит. Я не ошибся. Вы гарантируете мне жизнь, если будешь откровенен. Пит закивал. По знаку Игоря Олег обхватил раненого за талию и потащил к лабораторному корпусу. Там стояла охрана, четверо притырянок. Северина выставила, догадался Игорь. Молодец, бабушка. Критерианки испуганно уставились на его лицо, Игорь сделал знак, дескать, всё в порядке, и они вошли внутрь. В медблоке, погремев инструментами в шкафу, Игорь достал ножницы, разрезал рукав на плече Пита и перебинтовал рану. Покопавшись среди лекарств, нашёл нужное и, наполнив шприц, ловко сделал американцу укол. "Рана не опасна", сказал, закончив. "Кость не задета". "Неужели и вправду врач?" подумал Пит, оценив сноровку русского. Тот указал ему на стул, начальник охраны присел. "Дай камеру", попросил Игорь Олега. Десантник достал из сумки и протянул ему камеру. Игорь устроил её на столе, направив объективом на пленника, затем подтащил второй стул. "Перевержи голову", посоветовал Олег. "Кровь течёт". "Не нужно", возразил Игорь. "Рана пустяковая, а ему так страшнее. Лучше сбегай за ноутом босса, я его в кабинете оставил". Олег пожал плечами и ушёл. Игорь, устроившись на стуле, глянул на американца, тот поёжился. "Пароль", сказал Игорь. "Какой пароль?" не понял Пит. "От ноутбука босса. Мне не положено знать", насупился американец. "Жаль", сказал Игорь и встал. "Сэр", взмолился Пит. "Вы неправильно меня поняли. Мне не положено знать пароль, но я", он облизнул губы, "знаю. Это вышло случайно". Как-то в кабинете босса я случайно оставил включённую видеокамеру. Случайно, мысленно усмехнулся Игорь. Рассказывай. Она зафиксировала. Я зашёл через час и увидел, что камера включена, босса в кабинете не было. Я не стал ему говорить, старик разозлился бы. У него мудрённый пароль, буквы и цифры, использован регистр, но я разглядел. Олег принёс ноутбук. Игорь взял его, включил и вопросительно глянул на Питу. Тот стал диктовать. Русский забегал пальцами по клавиатуре. С тобой можно сотрудничать, сказал Питу минуты позже. Двигая пальцами по тачпаду, Игорь открывал папки и файлы. Время от времени он довольно хмыкал. У старика там полное досье, вспомнил Пит. Плохо, русский может решить, что я не нужен. Он почувствовал себя неуютно. Игорь завершил просмотр и отложил ноутбук. Явки и адреса, спросил Пит. Сэр, не понял американец. Рассказывай, как часто связываетесь с офисом на той стороне, как попадаете в этот мир и уходите из него и так далее. Я хочу знать всё. Не убьёт, понял Пит и заговорил. Умолк он лишь почувствовав слабость. Рана дала себя знать. Хватит на сегодня, сказал Игорь и выключил камеру. Позже договорим. Сейчас тебе отведут к остальным. Что будет с нами? торопливо спросил Пит. Переправим на землю, пусть там разбираются. Сэр взмолился Пит. Мне нельзя. Под пристальным взглядом русского Пит опустил голову. Я в розыске, ФБР, убийство первой степени. Ого, удивился русский. Кого ты так? Жену с любовником застал в расплох. Русский присвистнул. Могу я остаться? Вромя тебя ждёт суд, приговор, знаешь. Вы могли бы похлопотать. Я не принц, пожал плечами Игорь. Возможно, тебя помилуют и заменят смертный приговор рабством. Будешь черпать дерьмо из нужников. Устроит? Серв взмолился Пит. А что либо иное? Игорь задумался. Пит смотрел на него, не отводя взора. Как относишься к сервам? спросил русский. Мерзкие и грязные животные, не сдержал Сепит. Что ж, вздохнул русский. «Хотел предложить пожить у них, есть одна орда. Служат Роме, базируются у Малакки. Мужчины им нужны, но раз не хочешь...» «Сэр», — торопливо выпалил Пит, — «я согласен». Игорь, командир спецназа, раненый. «Я предчувствовал, что при захвате случится бяка. Дядя Миша говорил, ни один, даже самый гениальный план не удается полностью. У муслимов 11 сентября...» Один из боингов разбился впустую, пассажиры взбунтовались, а мог врезаться в Белый дом. Я не представлял, где мы облажаемся, поэтому при подготовке операции плохо спал. Вображении рисовал изрыгающий огонь пулемёт, разорванные пулями тела девочек. Обошлось. Пулю в лоб я воспринял как заслуженное наказание. Это ж надо забыть пересчитать охранников. Голова саднит, ноет, но так и надо. В следующий раз думать будет. Дядя Миша учил: "Языка следует потрашить немедленно, пока он не отошёл от горячки боя и чувствует смерть. После успокоиться и думается". Я не стал бинтовать рану на лбу и обрисовал пленнику его перспективы. Пиндос поплыл. За час он выложил всё, что я хотел знать. В основном. Детали, если понадобится, уточним. У посёлка с землёй не было постоянной голосовой связи, чего мы с Олегом и опасались. Над гротом в Паксе земляне установили антенну, вторая возвышалась над вышкой посёлка. Необходимую информацию сбрасывали и принимали по принципу сотовой связи. Можно было и поговорить, но этим не увлекались, не зачем. Сообщения касались служебных дел: информация о конвоях, прибывших мужчинах. Повозки везли в Бург готовую лекарственную субстанцию, забирали оборудование, припасы, продукты из числа тех, что нельзя найти в Паксе напитки, одежду, обувь. Автомобили как средство передвижения в Паксе не применялись. Молочно-опаловая пелена в гроте меняла свойства топлива. Организовать его производство в Паксе факт не захотела, трудно сохранить тайну. Нужны геологи для поисков месторождений, нефтеперерабатывающий завод, инженеры, рабочие. По той же причине не строили ТЭЦ на твёрдом топливе. Пит много чего рассказал. После того, как его увевели, я включил ноутбук босса и стал просматривать файлы, раскрывая папку за папкой. Босс Питта оказался дотошным. Переписка с центральным офисом, документы, отчёты. Я нашёл досье на охранников, а затем на мужчин в визионах Pax за все 30 лет. Нашлось информация и обо мне. Фотография, год рождения, рост, вес, данные анализов. В графе «профессия» слово «разнорабочий» было перечеркнуто, а рядом красовалась «врач» с восклицательным знаком. «Ишь ты, узнал, гад!» «Не потому ли сдал Виталию с армом?» «Под меня копал, это к гадалке не ходи!» «Тем хуже для тебя, сволочь!» «Это информация, приговор, не отвертишься!» Мои размышления прервал шум за дверью, снаружи ее караулил Олег. «Кто-то рвался ко мне, зачем?» «В поселке и без меня разберутся!» «Там Северина!» Мне нужно изучить информацию, выстроить план беседы. Башка трещит, глаза слипаются. Сказывается бессонная ночь, а тут кто-то желает видеть сенатора. Перебьётся. Дверь распахнулась и в комнату ворвалась Ли. Следом показался Олег, выглядел десантник растерянно, не справился. У тебя кровь, запричитала жена, подлетев ко мне. Девочки сказали, тебя ранили. Кто это сделал? Лицо Ли приняло зловещее выражение. Я потрогал рукой засохшую корку на щеке, совсем забыл. Я встал, умылся под краном, затем достал из шкафа с медикаментами пластырь и залепил им ссадину. Всё это время Лита обталась рядом, как заботливая наседка возле цыплёнка. Когда перевязка закончилась, она обняла меня и всхлипнула. "Виталий меня убьёт". За что удивился я. "Она велела тебя защищать. Я не справилась". Это всего лишь царапина, сказал я, расцепляя её руки. Али следовало выпроводить, будет заливать слезами, а тут дел полно. "Не о том думаешь", сурово сказал я. "А о чём нужно?" удивилась она. "Ну, я на минуту задумался. Во традиции у нас дочь, сын", перебила Али. "Пусть сын", согласился я. "Подрастёт и спросит: "Мама, как ты познакомилась с отцом?" Что ответишь?" Жена покраснела. "Ну да, Пришла пьяная в кабак, подлезла к мужику, бросила на стол золотой и потребовала её уложить. В результате случилась драка, завершившаяся поединком. Захватывающая история. Публика рукоплещет. Думаешь, ему это нужно знать? Промолчишь, расскажут другие, просветил я. Скрыть не получится, думай, а я пока делами займусь. Алиф вздохнула, лизнула меня в щёку и ушла. Не успел я порадоваться, как явилась Амага. Десантник перед дамами явно пасовал. Тарго насела звёздочка, а рассвело. Я хочу выбрать мужчину. Уже выбрали, успокоил я. Которого насторожилась Амага. Ты сама хотела его, высокий с седыми висками. Не забыть вернуть в казну горный воск, мелькнула мысль. Выделили во временное пользование. Он старый, возмутилась звёздочка. Хочу помоложе. Я почувствовал, что закипаю. «Совсем оборзела. Пора оставить на место. Я таргу или кто?» «Не хочешь этого? Другого не получишь!» А мага насупилась и глянула из-под лобья. «Что дальше? Между нами все порвато и тропинка затоптата?» «Нежелательно. А мага мне понадобится». «Пойми», — сказал я как можно мягче. «Те мужчины не захотят жить в Орде и ласкать твоих девочек. Сбегут». «Поймаем!» «Как сказать?» — не согласился я. Прибегут к Рома, попросят защиты, те только обрадуются, им нужны самцы. Амага задумалась. Вот это правильно думать полезно. Добавим. Пришлому, которого я выбрал, нельзя к Рома. Он по вине в смерти маленьких Демидий. Могут казнить, так что бери и наслаждайся. Можешь даже замучить. Разрешаю. Замучить? Удивилась Амага. Мущину? Ты что, Тарго? Мужчины самое ценное, что есть у сарм. Без них мы вымрем. Если мужчину мучить, он не захочет брать сарму, и та останется без детей. Поэтому лучшие куски в Орде — мужчинам. Самые теплые шкуры — им. Мужчины не воюют и не работают. Дни напролет лежат в шатрах и только знают, что есть и пить. Выходит, я пиндоса на курорт пристроил, — огорчился я. Лопух. Пусть бы дерьмо черпал. Будь с ним построже, — предупредила магу. Он убийца, очень опасный. Ладно, вздохнула Амага. В кабинете пахло кофе, свежезаваренным, ароматным бьюява, любимым сортом Говарда. Кофе явно взяли из его запасов, охрани кипели бразильский. Им всё равно, американцы не разбираются в этом напитке. В США кофе называют бурду, которую разливают в закусочных из больших кувшинов. Мужчина с пластырем на лбу, сидящий за письменным столом Говарда, толк в кофе явно знал. Он с удовольствием прихлебывал его из чашки и жмурился от удовольствия. «Проходите», — сказал Говарду, — «кофе хотите?» «Нет», — отрезал босс, хотя чашка горячего блю ему бы не помешала, однако Говард не хотел выказывать слабость. «Зря», — покачал головой захватчик. «У вас отличная кофемашина, замечательно сохраняет вкус. Третью чашку пью. Почти год во рту не было, в Паксе не выращивают кофе». Говорил он с заметным акцентом: "Фраза строил через чур правильно". "А русский", догадался Говард, тот самый врач. Поколебавшись, он прошёл к креслу и сел. Это лучше, чем стоять на вытижку перед наглым диверсантом. Русский хмыкнул и раскрыл лежавший перед ним паспорт. "Говард Джеймс, подданный Великобритании", прочёл медленно. "Почему Британия?", он глянул на Говарда. Факт транснациональная компания пояснил говард: "Работают люди из разных стран. Я британец. Моя помощница Марта, к примеру, немка. А сама компания зарегистрирована в Швейцарии, хотя владеют ею американцы", продолжил русский. "Ладно, это формальность. Вежливость требует, чтобы я представился, но думаю, это излишне. Мои данные есть в вашем компьютере. Поправка в графе профессии говорит, что мной интересовались" Спина у Говарда стала мокрой. Русский влез в его ноутбук. «Как? Там же такой пароль!» «Я не буду отвечать на ваши вопросы!» Он поджал губы. «Ваше право!» — кивнул русский. «Но в таком случае я передам вас властям Ромы. Вас ожидает крест!» «За что?» — не удержался Говард. «Убийство малолетних граждан Ромы!» — загнул палец русский. «Тридцать семь маленьких демидий замучены в вашем филиале Освенцима. Из девочек выкачивали кровь, после чего они умирали. Но это мелочь, как не чудовищно это звучит. Есть куда худшее обвинение. В результате организованной вами эпидемии умерло свыше 28 тысяч граждан Ромы. 28 792, если быть точным. Вас распнут. Возможно, судим этого покажется мало. Вас бросят на съедение диким зверям. Распилят деревянными пилами. Сварят живьем в масле. Не знаю, что у них предусмотрено в таких случаях. Я недавно в Паксе. Говард вытер с лба холодный пот. Не докажете, бросил отрывисто. Здесь не Европа, хмыкнул русский. Нет продажных адвокатов, судей, выполняющих политические заказы. Всё происходит быстро. Речь обвинителя, адвоката вам его предоставит. Последнее слово подсудимого и добро пожаловать на крест. Надеюсь, вы доживёте до казни. Сегодня хоронят маленькую Димидию, её звали Ия. Не думаю, что вы помните её имя. В вашем списке она значилась под номером 52. Ей его выкололи на ручке, даже это выпозаимствовали у нацистов. Воины, которые хоронят Ию, поведут вас в Рому. Я не смогу поручиться за них. Возможно, они попытаются совершить суд сами, привяжут вас к хвосту лошади или станут отрезать по пальцу в день, чтобы продлить месть. Всё равно пальцы вам не понадобятся. Возможно, это всё совместят. Я бы на их месте так и сделал. Лошить утром, пальцы вечером. Можно мне кофе, попросил Говард. Русский встал. Зашумела кофемашина, в руки Говарда сунули чашку. Он отхлебнул, но не почувствовал вкуса. Чего вы хотите? спросил хрипло. Правду, и ничего кроме правды, сказал Русский.